2.14. -е. Москва. МГУ. «Алло», — произнес Фадеев, сняв трубку. «Анатолий Николаевич Фадеев?» — задали ему вопрос. «Да, это я», — подтвердил он. «Это личный помощник товарища Захарова, Еремеев Платон Семенович. Анатолий Николаевич, вы готовы к тому, чтобы я вас с ним сейчас соединил? Он хочет с вами переговорить». — Захарову кто-то настучал. — Как пидать! — сообразил Фадеев, неосознанно выпрямляясь и подскакивая со стула. — Или Гаврилин, или Гусев. Вот же засранцы! И кто их просил? Мало того, что ему отказали, так еще и тут же заложили его. Но в данный момент никакого выхода у него не было, поэтому он ответил согласием на разговор с Захаровым. — Анатолий Николаевич! — услышал он голос Захарова. «Извольте объясниться, почему вы рассматриваете вопрос по Ивлеву, не уведомив об этом его поручителя, а именно меня? Или вы в парткоме МГУ забыли, кому вы подчиняетесь, и для вас партийная организация Москвы больше ничего не значит?» «Но, товарищ Захаров, я ничего такого не имел в виду», — осторожно ответил Фадеев. То есть вы хотите сказать, что вы не запланировали на понедельник в отсутствие Ивлева вынесение вопроса на партийное собрание с целью вынести ему выговор и отправить затем протокол с этим выговором в МИД? Пожалуйста, ответьте на мой вопрос прямо, не увиливая. Только рассматривал, товарищ Захаров, сугубо теоретически. Скорее обсуждал с товарищами возможность вынесения этого вопроса на партийное собрание. Окончательного решения мной еще принято не было. Так вот, товарищ Фадеев, если вы не хотите, чтобы мы ваш личный вопрос вынесли на парт собрания города, то настоятельно рекомендую вам немедленно прекратить всю эту возню вокруг Ивлева. Не вашего это уровня и ума дела. Если я узнаю, что вы еще хоть один шаг предприняли по этому вопросу, не согласовав со мной, то у вашей позиции в МГУ скоро появится вакансия. Я понятно выражаюсь, — очень жестко сказал Захаров. — Да что там сказал? Он шипел, как будто был змеей, а не человеком. — Да, товарищ Захаров, я вас понял, — ответил совершенно уничтоженный Фадеев. Захаров положил трубку, не попрощавшись. Вернув трубку на рычаг, Фадеев обессиленно рухнул на стол. Весь разговор он вел стоя. Как подскочил при словах, что с ним будет говорить второй секретарь горкома Москвы, так и не нашел в себе силы сесть. Да что ж такое творится? недоумевал он. чего же он вдруг так взъелся на меня? Ну, принес какой-то пацан от него рекомендацию в партию. Ну кто же знал, что он настолько ему интересен? Мало ли, прошел с познакомым, а один из них смог эту рекомендацию для него раздобыть, а тут такая жесткая реакция. Такая, как будто ему этот ивлек близкий родственник. А может, и в самом деле близкий родственник? схватился за голову, он, почувствовав, как по спине стекла стройка пота. «Если так, то почему никто мне не рассказал? Может, он матери этого Ивлева обязан чем-то, или того хуже, она его бывшая любовница, а Ивлев — того, сынок его?» Да уж такой реакции он от Захарова точно не ожидал. После такого никаких партсобраний, на которых нужно пропесочить Ивлева, проводить уже точно не стоит. И ведь какая беда, плохую характеристику на Ивлева. он же уже в МИД успел отправить, и ее уже не отзовешь, можно только новую хорошую вслед за это отправить, но это рискованно. А вдруг они там придерутся, не захотят первую изъять, а потом сопоставят и спросят, почему характеристики на одного человека, пришедшие с небольшим интервалом, настолько разные. Он себя так точно подставит, очень сильно, гораздо сильнее, чем если ничего теперь не будет делать по этому поводу. Телефон снова зазвонил. Посмотрев на него опасливо, Фадеев осторожно взял трубку. Ожидания грядущих неприятностей не подвели. — Товарищ Фадеев? — спросил его сухой женский голос. — Это помощница товарища Мижуева из комитета партийного контроля ЦК КПСС. До него тут дошла одна информация. Он хотел ее с вами обсудить. Могу я вас соединить? — Соединяйте. — обреченно ответил Фадеев, побледнев. Москва, Лубянка. Получивший свое время звонок от Вавилова с указанием сидеть и ждать, пока Ивлев сам приедет в Москву, места себе не находил. Не понравилось ему, услышанное? Совсем не понравилось. Но у него даже возможности возразить тогда не было. Генерал просто отдал ему приказ и положил трубку, как обычно и бывает, когда генерал лично звонит майору. Но сомнения у него по поводу полученного приказа не то, что никуда не делись. Напротив, их все больше и больше становилось. И, наконец, он решился снова навестить Вавилова. Решение-то далось ему непросто. Он понимал, как велик риск. Если его неожиданный визит разгневает заместителя председателя, упадешь, к примеру, под горячую руку, то у него на долгие годы пропадет желание ходить к высокому начальству без приглашения. Но, с другой стороны, он решил, что гораздо хуже, если он ничего не сообщит ему про свои размышления по поводу Ивлева, потому как, если предложенная Вавиловым стратегия провалится, они могут Ивлева и потерять. Явился он сразу в приемную Вавилова, без предварительного звонка. Помощник заместителя председателя КГБ, увидев его, не удивился, уже привык к необычному майору, который сам приходит к генералу Вавилову. Так-то тут обычно ниже полковника никто не появлялся, но всегда есть свои исключения, личные друзья заместителя председателя или его фавориты. Вот к последнему он Румянцева со всей определенностью и относил, так что немедленно о нем генералу и доложил. Ждать пришлось четверть часа, поскольку Вавилов разговаривал по телефону с кем-то важным. Но сразу после этого он его принял. «Не ожидал вас увидеть, Олег Петрович», — улыбнулся он майору. «Ну что, появилась какая-то новая информация по Ивлеву, поэтому вы и пришли? Прилетело же, небось?» «Нет, товарищ генерал», — ответил Румянцев. «Я сугубо хотел бы изложить свои размышления по этому поводу, поскольку считаю, что принятая тактика по Ивлеву может обернуться полным провалом». Вагилов нахмурился, но не так, как будто злился на Румянцева, так, словно бы слова Румянцева упали на благодатную почву, словно он сам об этом же размышлял. «Интересно получается», — подумал Румянцев, — «если я угадал, то не может ли так быть, что тактика по Ивлеву не принадлежит самому Вавилову, поэтому он и сам в ней сомневается?» «Неужто это был приказ непосредственно от его руководства, от Андропова? Ну, если так, то ух, как все завертелось! Причем, учитывая уже проявленный ранее к Ивлеву интерес со стороны Андропова, эта догадка вполне могла быть и верна». — Изложите, майор, что вы считаете неверным по этой стратегии, — предложил Лавилов, указывая на стул перед своим столом. Присев, Румянцев начал. — Товарищ генерал, насколько я успел изучить Ивлева, он не склонен к каким-то резким движениям, так что мне не верится, что он вдруг сорвется с места и рванет в Москву. Он старается всегда вести себя солидно, основательно, словно ему не 18 лет, а минимум полсотни. Тут уж как есть. Понятий, не имея, как он такие манеры приобрел, но это необходимо учитывать, когда имеешь с ним дело. А в предложенном варианте этого учета его особенностей нет. Он рассчитан на действительно 18-летнего пацана, который в панике начнет метаться и тут же отправится в Москву к нам за помощью. Ивлев же кто угодно, но точно не паникер. Второй очень важный момент. Ивлев человек семейный. Он о своей семье очень заботится. Опять же, я не представляю, чтобы он в самом начале отпуска, да еще после такого тяжелого утомительного перелета, вдруг повез свою семью обратно с тропического курорта, на который так хотел вывести детей и жену для оздоровления. Еще меньше я верю в то, что он бросит их в чужом государстве и поедет решать вопросы в Москву один. Это все же Куба. Она расположена очень далеко от Советского Союза. А Ивлев человек очень ответственный. Третий очень важный момент. За Ивлеву поручились при вступлении в партию Захаров и Межуев. Это вполне себе серьезные люди в партийной обойме. Мы не знаем точно, что именно их связывает с Ивлевым, но согласитесь, что когда за 18-летнего парня дают такие поручительства, явно это не просто шапошное знакомство. Похоже, эти двое сделали на него серьезную ставку на будущее. К чему Ивлеву возвращаться в Москву? Если он может просто-напросто отправиться на международный телефонный пункт и позвонить Захарову или Межуеву, а то и обоим вместе и попросить о помощи. Если Захаров с Межуевым справятся, то мы вообще выпадаем из этого уравнения. В этом случае Ивлев прикатит через две с небольшим недели, как и планировал, в самом конце ноября, хорошо отдохнувшись, с прекрасным загаром. Нам придется делать вид, что мы об этом вообще ничего не знали. Потому что если мы об этом ему вообще заикнемся, у него сразу же появится к нам один вопрос. Почему мы не предложили ему никакую поддержку в этой достаточно непростой ситуации? Хотя и то, что мы промолчим, тоже никак нам не поможет. Ивлев наверняка будет знать, что мы были в курсе о его проблемах. Но не поверит он, что такая организация, как наша, ничего об этом не знала. И уровень доверия между нами сразу же резко снизится. Он же прекрасно понимает, что в наших силах решить любые вопросы громыка. Тем более, ничего особенно обременительного Именно для оказания ему поддержки в этой ситуации для нас не имеется, учитывая, что с ним дело имеет сам наш председатель. Нужен всего лишь один звонок, и Ивлев задаст себе простой вопрос, а почему они помощь мне не предложили в решении этого вопроса? Так что, если все так и получится, то вместо того, чтобы получить в отношениях с Ивлевым должника на будущее, мы лишь еще больше отдалим его от себя, а то и вовсе потеряем его, если он всерьез обидится». «И в чем для нас выигрыш, если так все сложится, я абсолютно не понимаю». «Так», — протянул Вавилов, — «и что же вы предлагаете сделать?» «Есть два возможных варианта. Первый идеальный для нас. Согласно ему, мы немедленно отправим кого-либо из нашей резидентуры на Кубе к Иволеву для того, чтобы предложить помощь в решении возникшей проблемы. Если он согласится, то как человек благодарный, а насколько я его знаю, он таким является...» Потом будет сильно нам должен и долг со временем отдаст. А если не согласится, то учтет в будущем нашу добрую волю и готовность прийти ему на помощь. В любом случае мы будем в выигрыше, в отличие от нынешней стратегии, которая может привести к полному поражению по этому направлению. Понятно, кивнул Вавилов. Ну а второй вариант какой? По второму минимальному варианту нужно отправить наших людей к отелю, где он отдыхает. Посмотреть, как там Ивлий себя чувствует собирают ли чемоданы, чтобы лететь в Москву, ну и отправить кого-то в офис аэрофлота в Гаване, проверить, кто покупал билеты в последние дни. Телефонным звонком тут не обойдешься, нельзя Ивлева светить, называя его фамилию сотруднику аэрофлота. Надежнее, когда наш человек приедет, предъявит удостоверение и сам просмотрит все списки последних дней, чтобы было непонятно, советского гражданина он вообще ищет или гражданина какой-то другой страны. Румянцев договорил, Вавилов, кивнув, задумчиво забарабанил пальцами по столу. — Олег Петрович, спасибо за ваше предложение. — Принимаю их, но действуем пока по минимальному варианту. Другой возможности у меня нет. Он многозначительно посмотрел на Румянцева, и тот понял, что был прав. Полученный им приказ был отдан Андроповым. — Напрямую Вавилов ему сказать об этом не может? — Лишь вот так вот намекает, показывая тем самым, что с майором согласен. Видимо, чтобы тот не принимал его за дурака, не способного осознать правоту его суждений. «Я отдам распоряжение для нашей резидентуры немедленно действовать», — между тем продолжил Вавилов. «Надеюсь, завтра нам уже будет понятно, к чему идет дело. Ну и тем более выходные уже на носу». — Если окажется, что Ивлев никуда не собирается, то вы правы. Я лично приму необходимые меры для этого, и будем работать уже по первому варианту. Покинув кабинеты приемной Вавилова, Румянцев покачал головой и выдохнул. — Фух! Рискнул, конечно, но повезло, что генерал отнесся к этому совершенно нормально. — Хороший он все-таки мужик, не из таких, что главным образом поорать на подчиненных любит. «Точно на своем месте находится. Побольше бы нам таких!» Сицилия Катания Джина понимал, что времени у него не так и много, и очень спешил, планируя захватить завод как можно раньше, но как-то все тормозилось. Сначала выяснилось, что капрал с американской базы продал половину кольтов плохого качества, Хорошо, что решили проверить кольты в деле. Не идти же с непроверенным оружием на такое важное дело. И сразу это и всплыло. А когда у него потребовали замены на качественный товар. Он обидевшись, затянул из замены бракованных стволов и с поставками патронов. Вначале дал всего по паре снаряженных обоим. Это уже явно недостаточно. Патроны закончатся, и что? С лупарами в бой вступать? Так они недалеко бьют, и два патрона маловато. Пока перезарядишь, тебя уже и убить могут. Ноги бы ему переломать по-хорошему за такие фокусы. Но после этого этот канал покупки огнестрельного оружия точно закроется. Да и с американскими военными следователями связываться не хочется. Это не местные карабинеры, которые в основном понимают границы возможностей своих полномочий на Сицилии. Американцы могут слишком далеко залезть, и придется тогда их убирать. Римское правительство привыкло уже, когда итальянских полицейских, судей и комиссаров, которые выходят за определенные рамки в отношении мафии, мертвыми потом находят. Порут немножко, дадут несколько интервью, в газетах статейки попечатают по этому поводу, и все на этом. Но стоит начать убивать американских следователей, как все может резко измениться. Из Вашингтона надавят, время Риме начнут светиться, и баланс отношений на острове между властями и мафией может резко измениться не в лучшую сторону. Поэтому пришлось терпеливо ждать, пока, наконец, все необходимое, заранее оплаченное вооружение и патроны к нему не будет получено. Но ничего, пока была эта задержка с оружием, успели как следует обдумать схему захвата завода. Определились и со временем, пойдут ночью. Вот завтрашней ночью как раз все и начнется». Учитывая, что задержка произошла уже прилично по срокам, по сравнению с тем, что он Тареку обещал, Джин ищел необходимым набрать Ливанца и проинформировать его о том, что нужно подождать всего лишь еще один день. Тот к его облегчению отреагировал совершенно нормально на задержку с захватом завода. «Нормальный партнер оказался». Джин ощутил симпатию к нему. Рек понимает, что по щелчку пальцев ничего не делается. Только затеешь что-то серьезное, как сразу же начнутся какие-то затруднения, которые очень плохо влияют на сроки реализации задуманного. Но ничего, завтра уже все решится. Сицилия, Мессина Коста позвонил знакомый карабинер из его района, состоявший у него на жаловании и намекнул, что надо срочно встретиться. Ну что же, он зарекомендовал себя серьезным человеком, и поэтому Коста ничего против не имел. По некоторым вопросам, что могли попасть в поле зрения Карабинера, медлить точно не стоит, тем более если он сам настаивает. Мало ли, комиссар местный затеял какой-то рейд по злачным местам в его районе, к примеру. Он так-то прикормленный. Но могли дать приказ из Рима, которого тот не посмел ослушаться. может, комиссар его и прислал, чтобы предупредить о грядущем рейде. Встретились они в единственном крупном ресторане, который был в этом районе. В нем было целых два этажа для клиентов, в том числе, что было особенно важно для встреч, которые ни один из встречающихся не хотел светить перед другими жителями города. На втором этаже были отдельные кабинеты. В одном из них Коста и встретился с Рикардо. Они поздоровались за руку, и Коста предложил стоявшему Рикардо присесть за стол. Тот благодарно кивнув, занял указанное место. Вот человек, который точно знает свое место, довольно подумал Коста. Не строит из себя кого-то важного из-за того, что работает в полиции. Понимает, что он всего лишь мелкая рыбешка в этом болоте по сравнению со мной. Таких полицейских и надо подкупать, Это то бывают такие зажравшиеся коты, которые только о себе что-то лишнее воображают, а на деле пользы от них не так и много, как от таких вот старательных и уважительных. — Как жена, как дети? — спросил он карбинера. Спасибо, все хорошо, — кивнул тот. Во дверь постучали. Уявился официант. Никого другого оставшиеся снаружи телохранители внутрь бы и не пустили. Они заказали еду и молчали, пока официант не ушел и не закрыл за собой дверь. «Ну, рассказывай, Рикардо, что у тебя там срочного?» Сказал Коста, решив, что лучше сразу получить необходимую информацию, чтобы потом, как следует, подумать над ней при необходимости во время ужина. «К чему терять время?» «В общем, хотел вас предупредить, сеньор Коста», — начал свой рассказ Рикардо. Когда я три дня назад увидел парочку ребят Джина в районе вашего завода, то подумал, что это случайность. Ну, мало ли, по каким делам просто проезжают через этот район. Но сегодня я увидел уже двух других ребят Джина, и я больше не могу считать, что это тоже была случайность. До этого я его парней минимум полгода ни одного не видел в этом районе. А что изменилось за эти полгода? И он вопросительно посмотрел на Косту. «Мой новый завод начал работать», — медленно сказал тот, кивая. «Вот я и подумал, сеньор Коста, что эта информация для вас будет важной», — сказал карабинер. "А моему мнению Джина что-то задумал, и я бы на вашем месте принял необходимые меры по охране вашего завода». «Услышанное потрясло Косту». Да он и сам активно прикидывал, как он развернется, когда вместо постоянных вложений в завод наконец пойдет отдача. Прибыль наконец-то пошла с этого месяца, потому что до этого поступления от продаж просто возмещали ранее вложенные в развитие завода деньги. Все эти сотни станков, хотя Марио Скальфара уверял, что покупает их по дешевке, все же стоили серьезных денег, как и их перевозка, налаживание и ремонт при необходимости. О учение персонала, а все эти комплектующие, их перевозка, доставка, заработная плата, в конце концов. Так что да, наконец-то начали поступать серьезные деньги, на которые он рассчитывал, чтобы на них увеличить число своих солдат и расширить границы своего района за счет одного из соседей. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать, начав действовать, а потом посмотреть на реакцию крестного отца. Если с ним удастся договориться, то можно будет начатое и закончить. Но ему как-то не приходило в голову, что его соседи могут мыслить точно так же, только не будут так сильно тянуть, как он, потому как он пока что только оружие немного прикупил, а новых солдат набирать еще не начал. Ужинать ему резко расхотелось. Рикардо получал неплохую сумму каждый месяц за то, что должен был сообщать подобного рода информацию. Но, учитывая важность полученных сведений, Коста хоть и был скуповат, все же полез в кошелек и, ухватив купюр примерно на сто тысяч лир, положил их на стол, когда вставал. «Спасибо, Рикардо. За ужин тоже не плати. Он будет за мой счет», — сказал он. Карбинер тут же подскочил и поблагодарил его, жадно глядя на деньги, оставленные на столе. Коста, пока шел в окружении своих телохранителей, на выход думал. «Заигрался я. Заигрался». Не учел, как новенький крупный завод повлияет на расклад отношений с соседями. Надо срочно его как следует защитить, перекинуть отряд, дополнительный на завод немедленно и начать набор новых солдат.